День одиннадцатый. Разбудила меня на следующее утро Шейла. Она принесла завтрак. Мы друг другу не нравились. Поэтому беседы у нас не получилось. Я сдержал себя, чтобы как-нибудь не подшутить над ней. Затем зашел доктор Штейн и проверил данные. «Ничего не изменилось, молодой человек», — сказал он, не ожидая от меня ответа. «Рецидива не было. Будем наблюдать дальше». Я и не сомневался. Первую половину дня я провел в размышлениях о том, как достать нужную информацию. И более всего склонялся к взлому базы данных в локальной сети космической базы. Но для этого нужна была Лиза, а она была на второй базе. Придется ждать. После обеда пришел Леонов. Он взял стул и поставил его рядом с моей кроватью. Он посидел минуту, пытаясь начать разговоры и прячь от меня глаза потом все же посмотрел на меня и начал. «Макс, я хотел бы извиниться, что так быстро поверил в психическое заболевание, но все это было одно к одному, как гипноз, и я начал сомневаться сразу же, как провел повторные исследования, которые ничего не показали. И мне кое-что в этот момент пришло в голову. Я проверил свою мысль и теперь верю тебе». «Что же случилось?» — спросил я. Видишь ли, я помогаю с медицинским обследованием колонистов. Я это знаю. Для того, чтобы нормально работать, нужно иметь доступ к их историям болезней и обследований. У меня есть такой доступ. Я раньше никогда не копался специально в этих файлах, но вчера решил кое-что поискать и нашел. Что же это? спросил я Бориса. Это? Он наклонился и прошептал мне. Файл колониста по имени Мария. То есть... Она существует или существовала? И что там? Я поднялся на локте. Файл существует, но я не смог прочитать, он запаролен. «А Лиза еще не прилетела назад?» — спросил я. «Нет», — нахмурился Леонов. «И мне это уже совсем не нравится. Ее нет несколько дней. С учетом всего остального это вызывает беспокойство». «Согласен», — откинулся я на подушку. «Наверное, нужно мне отсюда выходить». «Нет, побудь до завтра. Мы поставили срок исследования в 48 часов. Лучше его не прерывать, чтобы не вызывать подозрений. А я попробую еще что-нибудь найти. Отдыхай пока». «Хорошо». Леонов попрощался и вышел. Через час неожиданно зашел Вернер. «Привет, как дела?» — спросил он. «Нормально. Я тебе еще не успел сказать спасибо за то, что ты спас меня от аборигена». «Говорят, это твой выстрел», — снес ему голову. «Не за что. На самом деле мы с Мусой поздно среагировали, не смогли спасти вашего товарища». Он очень внезапно напал на нас. «Но скажи, зачем ты пришел на самом деле?» — подозрительно спросил я. «Мне было интересно. Пошел слух, что у Виктории появилась компания», — усмехнулся он. «Теперь вижу, что нет». Я подумал, что, может, наш разговор с Борисом подслушивали. В любом случае, приход Вернера был очень странным. Но, с другой стороны, он действительно мне спас жизнь. А вот Анна как раз многое скрывает. Я решил воспользоваться случаем. «Скажи, а как началась война с аборигенами? Кто первый напал?» — спросил я. «Я уже и не помню», — ушел от ответа он. «Просто мы очень разные, и это решает все». «Понятно. А не знаешь, когда вернется Лиза?» Я вспомнил, что ее приписали к пилотам. «Откуда?» — кажется, искренне удивился Вернер. «Она была на второй базе». «Я не знал», — ответил он, «и мне показалось, что быстрая тень пронеслась по его лицу». «Но я узнаю», — тут же спокойно пообещал он. «Может, мне действительно показалось», — подумал я после его ухода. Но было впечатление, что он не знает, где Лиза. Хотя именно он считался номинальным лидером среди пилотов, которые все подчинялись коменданту Тревору или его заместителю. Но зачем он заходил? Я не поверил ему, что целью было простое любопытство. Нет, здесь что-то другое. Вечером пришла Анна. Она щебетала, как птичка, рассказывая, как провела день. «Представляешь, Сильвия, ну, которая занимается фермерским хозяйством, случайно устроила короткое замыкание в душевой спортивного зала, как раз когда там были люди. Свет погас, обогрев отключился, на всех полилась холодная вода. Говорят, что их крики разносились на всю базу». Она весело улыбнулась. Я смотрел в ее глаза, и мои подозрения размывались. Разве эта радостная девушка с горящим взором может быть двуличной? Нет, скорее всего, она действительно не знает о камерах и заботится обо мне. «Знаешь, я поговорила с доктором Штейном», — продолжила она. «Он считает, что с тобой все в порядке, а галлюцинации могли быть вызваны восстановлением организма после консервации и наложившейся на это усталостью. Ты очень много работал, переутомился, и у тебя упадок сил» сказала она взволнованно, а потом снова улыбнулась. «А еще я тебя изматываю. Тебе нужно отдохнуть. Да, да, не спорь со мной». «Почему в жизни все так непросто?» — подумал я, когда она ушла.